Глава 14. Когда была жива сестра, отец Джон редко появлялся за столом, разве что на ужине. Его отец Себастьян, очевидно, расценивал как службу, которая сплачивает живущих в Святом Монсельме. Там должны были присутствовать все. Но во вторник днем, что оказалось несколько неожиданно, отец Джон пришел на чаепитие. Со времени последней смерти отец Себастьян не собирал всех вместе, А новости сообщал каждому лично с минимумом шумихи. Студенты уже выразили соболезнование отцу Джону и теперь пытались проявить симпатию, наполняли его кружку и тащили для него с трапезного стола все подряд — бутерброды, лепешки, кекс. Священник сел возле двери, такой кроткий, униженный маленький человечек, решительно любезный и изредка улыбающийся. После чая Эмма предложила пересмотреть гардероб мисс Беттертон, и они вместе поднялись к нему в квартиру. Она думала, каким образом собрать в кучу всю одежду и попросила у миссис Пилбем пару прочных пластиковых пакетов, один для вещей, которые могут пригодиться в Оксфоме или в другом благотворительном магазине, а другой для вещей, предназначенных на выброс. Но оба пакета выглядели настолько пугающе непригодными ни для чего, кроме мусора, что она решила предварительно рассортировать вещи, а разложить их по мешкам и убрать, когда отца Джона не будет дома. Девушка оставила священника сидеть в сумраке слабого синего пламени газового камина и прошла в спальню мисс Беттертон. Центральный потолочный светильник с древним пыльным абажуром давал мало света, зато в настольной лампе рядом с односпальной медной кроватью лампчика была мощнее, и, направив свет в комнату, она смогла приступить к работе. Справа от кровати стоял стул с высокой спинкой и пузатый комод. Помимо этого из мебели был только громадный шкаф красного дерева, украшенный резными завитками, который располагался между двумя маленькими окнами. Эмма отворила дверь и вдохнула заплесневелый запах, который перебивал специфический аромат твида, лаванды и шариков от моли. Ее задача рассортировать вещи и избавиться от ненужных оказалась менее трудноразрешимой чем боялась девушка, Мисс Беттертон вела уединенную жизнь и обходилась минимумом одежды. Похоже, она не покупала себе ничего нового за последние десять лет. Эмма вытащила из шкафа тяжеленную андаторовую шубу с проплешинами, два отвидовых костюма с гигантскими подплечниками и приталенными жакетами, которые выглядели, словно их последний раз надевали в сороковые годы. Потом пришел черед разношерстной компании кардиганов и длинных твидовых юбок, вечерних платьев из бархата и атласа отличного качества, ну, такого исторического кроя, что современная женщина смогла бы надеть их только на карнавал. В комоде лежали рубашки и нижнее белье, дамские панталоны, постиранные, но с пятнами в промежности, нижние рубашки с длинными рукавами, плотные чулки, скатанные в мячики. Очень немногое можно было бы сдать в благотворительный магазин – На девушку внезапно накатило отвращение вперемешку с жалостью, ведь инспектор Таран со своими коллегами, должно быть, внимательно изучил эти жалкие остатки. Что они хотели найти? Письмо, дневник, признание? Это в средние века прихожане, которым воскресенье за воскресеньем демонстрировали ужасающие образы страшного суда, молились, чтобы их не настигла мгновенная смерть. Они боялись предстать перед создателем без исповеди. А в наши дни человек на смертном одре, скорее всего, пожалел бы, что не успел разобрать рабочий стол, не выполнил задуманное и не сжег разоблачительные письма. Но в ящике комода, где обычно хранится приданное, обнаружилась удивительная находка. Аккуратно проложенный оберточной бумагой мундир офицера ВВС Великобритании с крыльями над левым карманом, двумя шевронами на рукаве и нашивкой от награды за мужество. Вместе с ним была завернута смятая, довольно потрёпанная фуражка. Потеснив на кровати шубу, Эмма разложила рядом мундир и какое-то время недоуменно их разглядывала. Драгоценности Эмма нашла в верхнем левом ящике комода в маленькой кожаной коробочке. Немного, но и брошки скамеи, и массивные золотые кольца, и длинные жемчужные ожерелья казались фамильной собственностью. Сложно было оценить их стоимость хотя некоторые камни выглядели прилично, и девушка задумалась, как бы удовлетворить просьбу отца Джона и продать украшения. Возможно, наилучший вариант взять их с собой в Кембридж и оценить у одного из городских ювелиров, но хранить драгоценности — большая ответственность. В коробочке было двойное дно, и, приподняв его, Эмма нашла маленький, пожелтевший от времени, конверт. Оттуда к ней на ладонь выпало кольцо золотое. Хотя камушки были маленькие... Они были красиво вставлены в оправу. Рубин в обрамлении бриллиантов. Повинуясь порыву, девушка надела его на средний палец левой руки и поняла, что это кольцо, подаренное на помолвку. Если мисс Беттертон дал его тот летчик, то, наверное, его уже убили. А как еще она получила бы его форму? У Эммы перед глазами промелькнула яркая картинка, как одинокий самолет Спидфайр, а может Харрикейн, по спирали падает, потеряв управление, оставляя позади длинный язык пламени прямо в Ла-Манш. А может, он был бомбардировщиком, подбитым над вражеской целью, и смерть соединила его с теми, кого поразили его бомбы? Были ли они с Агатой любовниками до того, как он погиб? Почему так сложно поверить в то, что эта старая женщина была когда-то юна, сильна, красива, сексуальна, любила, ее любили, смеялась и лучилась беспечным оптимизмом молодости, Она припомнила, как несколько раз видела мисс Беттертон, когда та гуляла по тропинке над утесами с гордо поднятой головой, на которой покоилась связанная шапка. Она шла, словно сражалась не с ветром, а с более непокорным противником. Столкнувшись на лестнице, женщина могла слегка кивнуть ей в знак приветствия, а могла неожиданно метнуть темный, подозрительно пытливый взгляд. Вот Рафаэль любил ее и охотно проводил с ней время». Но было ли это желание искренним или произрастало из простой любезности? И если это кольцо действительно подарили на помолвку, почему она перестала его носить? Хотя, возможно, как раз последнее и несложно понять. Кольцо олицетворяло то, что осталось в прошлом, и нужно было его убрать с глаз долой, как убрала она мундир своего возлюбленного. и Она не хотела каждое утро при виде символа, который пережил его дарителя и переживет ее, воскрешать воспоминания. Не хотела при каждом движении руки демонстрировать собственные страдания и утрату окружающим. Как удобна банальность. Мертвые продолжают существовать в памяти живых. Но разве память заменит голос любимого и сильные руки, которые могут защитить? И не об этом ли рассказывает почти вся мировая поэзия, об эфемерности жизни, любви и красоты, о том, что у крылатой колесницы времени в колеса вставлены ножи, Раздался тихий стук в дверь, и она открылась. Развернувшись, Эмма увидела инспектора Мискин. На мгновение они застыли, разглядывая друг друга, и Эмма не заметила дружелюбия в глазах офицера полиции. «Отец Джон сказал, что я найду вас здесь», — сказала инспектор. «Командор Делглиш попросил меня всех проинформировать. Он возвращается в Лондон, а я пока задержусь здесь с инспектором Тарантом и сержантом Робинсом». Теперь, когда на гостевые номера установили дверные замки, важно, чтобы вы запирались на ночь. После по вечерия я останусь в колледже и провожу вас до номера.